Анатолий Подшивалов. Посланник. От автора. Настоящее произведение относится к жанру альтернативной истории. Поэтому автор имеет право на вымысел, хотя и старается не только руководствоваться здравым смыслом, не побеждая всех к обеду одной левой, но и следовать исторической действительности в описании деталей. Поэтому разведочный отдел у него называется именно так, а не иначе. Мулл и верблюд поднимают столько, сколько было указано в мемуарах людей, реально путешествовавших по Абиссинии в конце XIX века, хотя это расходится с цифрами, указанными в Википедии. Пусть читатель не смущает стоимость молла в 100 рублей, хотя за эти деньги в России можно было купить двух рабочих лошадей, а не из заморенного непосильным трудом африканского длинноухого уродца. Не надо брать линейку, рассчитывать длину перехода в 300 километров от Джабути до Харара и требовать от героев пробежать это расстояние на лошадках за пять дней. Автор исходил из реальных цифр длительности переходов реальных путешественников. Все генералы, не говоря уже об императоре Александре Третьем и Негусе Менелике Втором и их придворные, имеют реальных прототипов. Но не надо обвинять автора в том, что император не мог произнести какие-то другие слова и что-то сделать не так. Это же фантастическая художественная литература, а не документальные мемуары. И почему-то никого не удивляет, когда Николай II с вселенцем внутри вдруг начинает массово производить танки и аэропланы, нанося супостатам неприемлемый ущерб на всех фронтах. Не надо вступаться за казака Ашинова и отца Паисия на основании того, что у Валентина Пикуля их деятельность описаны иначе. Автор в описании достижений этих лиц руководствовался исторической, а не художественной литературой. Также автор имеет право на художественный вымысел в отношении Исаула Леонтьева, реально существовавшего персонажа, сделавшего очень много для развития российско-эфиопских отношений, но никогда не сидевшего в плену у кочевников, и, естественно, часть лавров этого безусловно заслуженного человека досталась моему герою. Повторяю еще раз, вы читаете фантастическое произведение. Также не может быть среди героев произведения поручика Машкова, так как его поездка была в то же самое время, в 1891-1892 годах. В отличие от миссии, представленной в данной книге, поездки Машкова и Леонтьева выполнялись ими без должной подготовки, денег и даже документов, что и привело к весьма скромным результатам. Таким образом, поведение и личностные характеристики реальных исторических личностей являются вымыслом автора и вариантом их поведения в другой реальности, равно как исходство второстепенных героев с реально существовавшими людьми является случайным, и автор за это ответственности не несет.